Глава одиннадцатая. Боги, жалость в вас есть, и людям не раз подавали помощь последнюю вы даже на смертном одре. Киньте взор на меня, несчастливца, и ежели чисто прожил я жизнь, из меня вырвите черный недуг. Гай Валерий Катул. Перевод Шервинского. За много дней пути от Рима, почти на самом краю света, запершись в огромном дворце, доживал последние дни своей жизни великий царь Понтийский, Митридат IV Евпатор. 57-летний понтийский правитель некогда огромного царства, наводивший ужас на римскую державу в течение стольких лет, предавался тяжелым раздумьям, как бы подводившим итог его жизни. У Рима не было за всю его историю более яркого и непримиримого врага, чем этот старый царь, оставшийся теперь в одиночестве. Еще мальчиком он бежал из дворца, опасаясь остаться там после смерти своего отца-царя Митридата V Эвергета. В течение семи лет Он, скрывая свое происхождение и страшась людей, не решался назвать своего подлинного имени. Его собственная мать, ставшая правительницей Понта, трижды подсылала к нему убийц, и трижды этот юноша, почти мальчик, чудом избегал покушения. Зная, что его могут отравить, Митридат с детства приучил себя к малым дозам яда, постепенно приобретая, Иммунитет против отравления. За время мучительных скитаний он изучил 22 языка своего огромного царства и научился выслушивать мнения самых простых людей ремесленников, горожан, крестьян, составлявших большинство населения его державы. Но научиться говорить с людьми еще не значит суметь понимать их. Перенесенные в молодые годы унижения оставят глубокий след в душе Митридата. Страдания и лишения не могут быть примерными воспитателями юной души. Они лишь приучают молодого человека к притворству и осторожности, делая его жестоким, коварным и бесчувственным человеком, ненавидящим людей, не страдавших подобно ему. Так уж устроен человек. Если ему бывает больно, Он хочет, чтобы было больно и окружающим, словно чужая боль может заглушить его собственную, а память о страданиях сотрет воспоминания о собственной боли. Беспринципный Митридат на всю жизнь запомнил горькие уроки молодости. Отныне только собственный эгоизм и его желания становились стимулами всех последующих действий Митридата. Нет ничего более страшного и горького, чем сочетание ума и зла в одном человеке. Вернувшись в столицу в возрасте 18 лет, Митридат отправил в тюрьму свою мать, а заодно приказал перебить несколько десятков своих ближайших родственников. Еще около 15 лет понадобилось ему, чтобы упрочить влияние и расширить границы пантийского государства. Жестокий и вероломный, он не брезговал любыми средствами для достижения своих политических целей. И, наконец, в году первом 173-й греческой Олимпиады или в 666 году Римской эры он осмелился бросить вызов всесильному Риму. Воспользовавшись союзнической войной, разгоревшейся в Италии, Митридат начал свою войну. В течение одной ночи по всем городам Малой Азии без всякой пощады были перебиты десятки тысяч италиков – мужчин, женщин, стариков, детей. Понтийцам даже удалось захватить правителя римской провинции консуляра Мания Аквилия. И тогда впервые Митридат показал свой изуверский характер, словно страдания, перенесенные в детстве, выплеснулись неистовой злобой против римлян. По приказу царя римского правителя возили в тесной клетке по городам Малой Азии. Пытками заставляли его выкрикивать в каждом городе свое имя и титулы. После двухмесячных мучений, Мания Аквилия подвергли страшной казни, влив ему в горло расплавленный свинец, словно отдавая дань алчности римлян. Перед смертью римлянин попросил передать царю, что и того ждет не менее мучительный конец. И с тех пор страх впервые начал плести свою липкую паутину в душе Метридата. Словно предсмертные слова Аквилия обладали магическим свойством. Затем в Азии появился Сулла. Царя нельзя было испугать поражением его армии. На смену одним людям приходили другие, но этот римлянин умудрился поразить его при их личной встрече, сплетая еще более тесную паутину страха. После нескольких поражений Митридат согласился на переговоры. В Дардане, где состоялась эта памятная встреча, царя сопровождали 200 военных кораблей, 20 тысяч гоплитов, 6 тысяч всадников и около 80 серпоносных колесниц. У Суллы было всего 4 когорты легионеров и 200 всадников. В пурпурной, озолоченной одежде. Богато украшенный драгоценными камнями, в блеске своего величия встречал Митридат римского полководца, который вышел навстречу в простой солдатской тунике с небрежно наброшенным полудаментом. Митридата поразили тогда глаза этого римлянина, тяжелые, светло-голубые, словно обжигающее лицо. Это были глаза властелина. И царь впервые с ужасом подумал, что не сможет выдержать этот тяжелый взгляд. И, подобно жалкому рабу, первым отвел свои глаза. Когда царь протянул руку, Сулла, не подавая своей, вдруг дерзко спросил, отчего понтийцы не прекращают войны. Царь замолчал, не зная, как ответить. И тут Сулла сказал свою знаменитую фразу. Просители говорят первыми, молчать могут победители. Митридату пришлось применить все свое красноречие, пытаясь спасти переговоры. Во время его монолога Сулла, перебив его, сказал, что наслышан о красноречии пантийского царя. Но теперь сам видит, насколько силен Митридат в ораторском искусстве. Ведь даже держа речь о делах, подлых и беззаконных, он легко находит для них удобные объяснения. Царю пришлось проглотить и эту обиду, словно липкая паутина стала еще гуще, сжимая сердце в неизведанном прежде страхе перед этим человеком, осмелившимся явиться сюда и выставлять свои условия, имея в десять раз меньше солдат, стоявших в центре огромного пантийского войска. Пантийский царь принял тогда все условия суллы. Словно проклятие Аквилия было лишним легионом римлян. Но едва римский полководец покинул пределы Азии, липкая сеть была разорвана, и Митридат снова начал войну, и снова был разбит. И когда великий Зевс помог ему, Собравшись силами начать третью войну против римлян, он был уверен в успехе. Суллы уже не было в живых. Но лев, умирая, оставляет после себя детенышей. Эту персидскую поговорку Митридат вспомнил в первый же день войны. Захваченный в плен, тяжело раненый римский юноша Помпоний предстал перед царем. Митридат спросил его, хочет ли он стать другом пантийского царя, если ему пощадят жизнь. Юноша гордо ответил, если ты заключишь с римлянами мир, да, если нет, я враг. Митридат понял тогда, что и эту войну он уже проиграл. И снова липкая паутина страха сжала его сердце опутывая живой, бьющийся комок все сильнее и сильнее. Посланный вместо Суллы Лукул был не менее искусным полководцем и воином. Понтийцам пришлось все время отступать, их армии терпели одно поражение за другим. Особенно страшным был разгром у Кабиры, где Лукул разбил основные силы пантийского царя. Спасаясь бегством, Митридат послал евнуха Бакхида, чтобы тот предал смерти женщин царской семьи, опасаясь, как бы они не попали в руки римлян. Именно тогда, в последний раз, царь почувствовал боль за другое существо, ибо среди тех, кого предстояло умертвить, была Иманима, его любимая жена. Он домогался ее любви целых три года. Манима находилась в Милете, и он послал туда пятнадцать тысяч золотых. Но она и тогда ответила отказом. Лишь после того, как он послал ей Диадему великого Александра с просьбой стать его женой и царицей, Манима дала согласие. И теперь ей предстояло умереть. Прибывший к ней Бакхит передал приказ царя – пусть каждая женщина умрет так, как она того пожелает. Почти все женщины из царского дома приняли яд. Но Манима, его любимая жена, решила умереть как царица. На диадеме, подаренной ей Митридатом, она попыталась повеситься. Старая диадема, не выдержав такой тяжести, оборвалась. «Проклятый ласкут!» — крикнула женщина в отчаянии. «И этой услуги ты мне не оказал!» После этого Манима сама попросила Евнуха перерезать ей горло. Потрясенный Бакхит не смог отказать ей в этой последней просьбе. Лишь после возвращения Евнуха узнал пантийский царь тягостные подробности гибели своей жены. После этого в душе Митридата уже не могло оставаться ничего человеческого. Безмерно подозрительный и мстительный, он превращался в настоящего маньяка, страдающего дикой манией преследования и подозрительности. По его приказу казни следуют одна за другой. Гибнут его лучшие друзья, полководцы, родные, близкие. Даже сына Махара не пощадил царь, усомнившись в его верности. Но ни одно государство в мире не может держаться исключительно на страхе и казнях. Измученные долгими войнами и репрессиями, купцы и менялы закрывали свои лавки. Ремесленники бросали свои мастерские, уходя в другие города. Крестьяне отказывались сеять и пахать. А воины неохотно шли в сражения умирать за деспота, не сплоченные никакой великой идеей, за которую они могли бы отдавать свои жизни. Это было началом конца. Митридат, начинающий понимать это, неистовствовал еще больше, и чем более он усиливал репрессии, стремясь предотвратить крах своей державы, тем быстрее приближал этот конец. Получался замкнутый круг, из которого не было выхода. Липкая паутина страха владела уже сердцами многих понтийцев. Народом овладела апатия, и огромное царство из великой державы начало превращаться в заурядную римскую провинцию от митридата отрекся даже его зять правитель великой армении тигран гордый и упрямый царь не хотел верить в такой позорный конец прибыв в пантикопей он начал собирать новое войско вербовать наемников рассылать гонцов к варварам в скифские степи безумная идея владела митридатом собрать новую армию и через Дунайские степи вторгнуться в пределы Италии. Но на снаряжение новой армии требовались огромные деньги, и уже потерявший чувство реальности царь начал выколачивать их из населения Боспортского царства. Сначала восстала фанагория затем Херсонес, через день Феодосия, против Митридата – Выступил даже его сын Фарнак, назначенный им правителем этого царства. От царя отступились все правители, армия, народ. Сам Фарнак возглавил восстание в собственном государстве. И теперь Митридат сидел один в огромном дворце, с ужасом сознавая, что сбывается проклятие мания Аквилия. Город был уже в руках восставших, и только несколько десятков его слуг удерживали неприятеля перед высокими стенами дворца. Но такое сопротивление могло продлиться не более одного дня. Крах наступил, крах его замыслом, которые владели им на протяжении всей его жизни. Послышались чьи-то шаги, и Митридат вздрогнул словно предчувствуя приближение вестника смерти. На пороге возник Эфтикрит, греческий наемник, командующий дворцовой охраной. «В чем дело?» – безразличным голосом спросил царь. Грек поклонился. «Мои люди не смогут долго защищать дворец. Нужно договориться с Фарнаком, великий царь. Как он осмелел!» Подумал Митридат: в прежние времена за один этот совет я приказал бы привязать его к хвостам диких кобылиц, а сейчас я должен выслушивать его дерзкие советы. Они по-прежнему штурмуют стены дворца, спросил он у Евтикрида. Они обедают, мрачно сказал грек. Но очень скоро Они начнут штурм, и тогда мы все погибнем. Ты же солдат, устало сказал царь. Неужели ты так боишься смерти? Эфтекрит выпрямился. Я умру вместе с тобой, великий царь. Я пришел сообщить тебе, что к вечеру мы все пойдем. И поклонившись, Эфтекрит повернулся, чтобы выйти. Постой! Громко окликнул его царь. «Позови ко мне Бакхида!» Грек, мрачно кивнув, вышел. Митридат снова остался один. После смерти Манимы он не мог выносить присутствие Бакхида рядом и отослал его сюда, в Пантикопей, в самую отдаленную провинцию своего государства. И вот теперь они снова рядом. Похоже, Проклятие мания Аквилия начинает сбываться. Вчера вечером, призвав к себе Бакхида, он приказал ему уже во второй раз удавить всех женщин царского рода, находившихся во дворце. Сегодня с самого раннего утра Евнух еще не осмеливался зайти к нему, словно опасаясь, что царь во второй раз не сможет простить ему столь страшного деяния. Митридат услышал сдавленный кашель Евнуха и поднял глаза. Бакхит уже стоял рядом. «Все?» — тяжело спросил царь. «Да», — кивнул Евнух, — «все». «И дочери тоже?» «Они приняли яд, великий царь». Внешне Бакхит был совершенно спокоен. Хорошо, почему-то успокоился Митридат, словно женщины его рода могли попасть в руки врага, а не воинов его собственного сына, осаждавших дворец. Ты должен проследить, с усилием начал пантийский царь, чтобы слуги позаботились о моем теле. Прикажи рабам после моей смерти привести меня в надлежащий вид и лишь затем показывать моему народу. Думаю, что фарнак будет не против. А теперь уходи. Впрочем, нет, постой. Царь встал, выпрямился во весь свой гигантский рост, так часто наводивший ужас на врагов и друзей. Возьми этот перстень. Его прислал мне когда-то Парфянский правитель Гатарс. Ты его заслужил, Бакхит. Он твой. Царь протянул массивный перстень. Евнух поклонился. На его застывшем лице Митридат не сумел ничего уловить, словно близость смерти в этом месте уже наложила свой отпечаток и на лицо Бакхида. Получив перстень и еще раз поклонившись, Бакхит неслышно вышел. Оставшись один, Митридат посмотрел на кубок, стоявший на столике, совсем рядом с его ложем. В кубке был яд, убивающий всякого, кто осмелится пригубить этот смертельный напиток. Митридат протянул руку и вдруг с ужасом заметил, как она дрожит, словно его жалкое тело протестовало против гордости и величия его духа. Он усмехнулся. Даже здесь он не может остаться великим царем и уподобляется простым смертным. Он заставил эту руку успокоиться и, уже не дрогнув, взял кубок, залпом опорожняя его. — Я все-таки обманул тебя, мантий-аквилий, — подумал Митридат. Дикая боль пронзила все его тело. Ожидаемая смерть не пришла. Первое мгновение он еще боролся с этой болью, не решаясь закричать. Но поняв, что не сможет долго выдерживать этого зверя, раздиравшего его внутренности, закричал. Собственная осторожность сыграла с Митридатом роковую шутку. С детства приученный к всевозможным ядам, он выработал стойкий иммунитет, против сильнейших средств всевозможных отравителей. И теперь даже самый сильный яд не мог убить это закаленное тело. А Митридат продолжал кричать нечеловеческим голосом. «Маний! Маний!» – призывал он римлянина. «Ты оказался прав, проклятый римлянин! Ты слышишь? Маний Аквилий!» «Я умираю в мучениях!» Не выдерживая более этого зверя внутри, Митридат схватил нож и с силой нанес себе удар в живот. Но на этот раз удар не получился. Оглушающая боль, выворачивающая тело наизнанку, помешала ему нанести себе этот роковой удар. Обливаясь кровью, царь громко закричал. «Бакхит! Бакхит, где ты?» На пороге возник Евнух, словно он ждал именно этого крика. Стараясь сохранить остатки былого величия, Митридат попытался улыбнуться, не замечая скопившейся во рту кровавой пены. «Помоги мне!» Шепотом приказал он, опасаясь, что громкий крик выдаст его боль. Евнух достал свой меч. «Проклятый Аквилий!» — с ненавистью подумал Митридат, стараясь не потерять сознание в этот последний момент своей жизни. «Ты оказался прав!» Бакхит поднял свой меч. Царь, вспомнив последний раз о своем величии, выпрямился, насколько ему позволила боль. «Манима!» — вспомнил в это мгновение царь. Он убил ее этим мечом. Митридат успел еще почувствовать, как холодная сталь входит в его тело, разрезая живую ткань и зверя, притаившегося внутри. Через несколько дней тело Митридата IV Евпатора было выдано римлянам. Спешивший оказать Помпею такую услугу, Фарнак даже не позаботился как следует о теле своего отца. По странной прихоти судьбы слуги, бальзамировавшие тело, забыли вынуть мозг царя, и именно оттуда началось разложение праха того, кто столько лет наводил ужас на Рим. Историки рассказывают, что римский полководец содрогнулся, приняв такой дар. Непримиримый и жестокий враг Митридат был куда приятнее ему, чем торгующий телом своего отца Фарнак. Но римляне ликовали, получив это известие, ибо таковы были нравы в год 2-й 179 греческой олимпиады или в 691 со дня основания Рима.